78. Авиабаза ВВС «Довер», штат Делавер. Дина всегда первым делом загружал обычные МНДМ. Это были его любимые конфеты. Ему нравились простые, без орехов и уж тем более без чудовищной смеси арахисового масла с темным шоколадом или кошмара в синей обертке, МНДМ с соленой соломкой. Нет уж, чем проще, тем лучше. Именно поэтому Дина всегда пополняла их запас в автомате первым, выкладывая конфеты на доходную линейку. Третий ряд сверху, в самом центре, на уровне глаз. Оттуда рядами расходились прочие убойные сладости. Сникерсы, батончики рис, хрустики, твиксы, статысячные с карамелью и рисом, прессованные мюсли, Оригинальные Skittles, Skittles с кислинкой, недопонятые Тейк-5 и в самом последнем в ряду справа Киткат из белого шоколада. Ибо какой смысл делать раскладку такой же, как во всех других автоматах? Опустив на место последний пакетик обычных МНДМ, Дина обвел взглядом комнату отдыха. В столь ранний час Морг в Довере молчал. Еще немного, и он оживет. Один за другим Дина заполнил сладостями все полочки, как положено, отклоняя пакетики чуть назад. Если наклонить их вперед, они застрянут в автомате, а народ на военной базе вспыльчивый. Зачем кого-то дразнить? Опустившись на колени и мурлыча себе под нос песню «Шер, если повернуть время вспять», Дина выложил на последнюю полку гранолу и протеиновые батончики. Любимое лакомство полковника. И чего эта мелодия привязалась? Захлопнув дверцу автомата и повернув ключ, Дина по обыкновению сделал контрольный запуск. С-5, обычная МНДМ. Грррр. Спираль завертелась. Пластмассовый толкатель на ее конце столкнул пакетик с конфетами с места. Пум. Дина вытащила МНДМ из торгового автомата. На дворе еще рань. А ладно. В этом главный плюс должности Кэндимена. Нет, есть еще один. Он главнее. Дино закинул в рот несколько конфеток, остальные сунул в карман и живо погрузил коробки на медведку. Работа как работа: восполнять то, что разобрали другие. Он зашагал к коридору по длинному маршруту, мимо кабинетов начальства морга. И логово шаркунов, вроде юристов и кадровиков, глаза не видавших ни одного трупа. Кабинеты Зига и Пушкаря были по соседству. Зиг улетел на самолете, Дина в этом не сомневался. В кабинете Пушкаря горел свет, дверь открыта, но хозяин кабинета куда-то отлучился. Кабинет полковника Сюйбуглу в углу тоже освещен, однако дверь закрыта. Чего это они так рано? Всю и Пушкарь оба уже на месте. Дина завязал в уме узелок на память. К тому времени в кафе «Кингпин» в зале для боулинга должен был вскипеть первый кофейник. Бросив в рот еще пару конфеток и все еще мурлыча песню «Шер», Дина прокатил медведку через офис к парадной двери. Секретарша, мимо которых он проходил, не удостоили его даже взглядом. Так повторялось изо дня в день. На Кэндимена никто не смотрел дважды.